Глава 9. По итогам весьма длительных размышлений у меня сформировалась более-менее четкая картина реальных возможностей проводников душ, а также соответствующих этим возможностям путей развития. И главным связующим звеном в паутине моих выводов оказался принцип, согласно которому дружившие с головой жрецы могли выходить за рамки той базовой схемы, к которой нас всех готовили в храме. Первую лазейку я смог найти самостоятельно, когда попросил у Локарсис увеличить отклик мускулатуры на различного рода нагрузки. Собственно говоря, это нехитрое действие мгновенно сделало ненужным любые дальнейшие модификации в области повышения силы, гибкости и выносливости, а мне удалось на ровном месте сэкономить как минимум несколько уровней. Само собой, для должного эффекта следовало не валяться днями напролет на тюфике а много бегать, прыгать и заниматься тяжелой атлетикой, но с тренировками я был знаком не понаслышке, так что глобальной проблемы в этом не видел. Второй способ достаточно четко и ясно обрисовал мастер Кирч. Некоторые специфические умения приобретались не только за счет прямого контакта с божеством, но и в ходе рутинного сбора душ. Загадочные вараки давали ментальную защиту, скрывающиеся непонятно где волшебники повышали чувствительность к магии, однако Ян Утром чувствовал, что эти две категории лишь самая вершина айсберга. Что случится, если устроить охоту на медиумов? Или на тех же оборотней, до сих пор шлявшихся по улицам Рахалы? Надо попробовать. Обычаи некоторых африканских и полинезийских племен, считавших поедание вражеских сердец очень серьезным этапом на пути обретения боевого могущества, внезапно заиграли новыми красками. Раз уж наши миры имели нечто общее, то в основе дикарских обрядов могли находиться вполне рабочие и действенные практики. Не факт, что они до сих пор имели какой-либо смысл, но те, кто их придумал, явно знали, что делали. Покрутив в голове эту мысль, Я с некоторым сожалением ее отбросил и вернулся к более насущным вещам. Учитывая внезапно открывшиеся перспективы, следовало как минимум пересмотреть уже имеющиеся планы, изменить подход к работе, а то и вовсе завязать с убийствами. Разумеется, на время. Следующие 30 или 40 минут я старался просчитать, имеет ли вообще смысл уезжать на север. С одной стороны, охота за непонятными тварями казалась максимально идиотским занятием. С другой, давала возможность избавиться от влияния Лакарсис, попутно высвободив еще несколько уровней. И ведь вопрос заключался как раз в том, насколько ценны в реальности эти самые уровни. Чтобы взять очередную награду, требовалось отправить к богине еще десяток душ, чтобы заслужить следующую не менее 18. -ти. Как долго придется их искать? Месяц? Два? Три? Поскольку в дальнейшем арифметическая прогрессия наверняка оставалась прежней, те два или три уровня, которые можно было сэкономить на севере, по факту равнялись нескольким десяткам человеческих жизней. Убить такое количество врагов я мог только на войне. Однако уже накопленный опыт говорил о том, что линия фронта является далеко не самым лучшим местом для жреца-новичка. Игнорировать бесславную гибель самоуверенного и, на первый взгляд, отлично подготовленного к боям ленжа было очень трудно. Дерьмо. На ум совершенно внезапно пришел недавний сон, в котором я дистанционно управлял божественной силой. Это показалось мне весьма удобной способностью на постоянной основе окружать себя губительной аурой, дотягиваться до спрятавшихся черт знает где врагов и тем самым обеспечивать себе глобальное преимущество было очень заманчиво. К тому же у меня возникло смутное ощущение, что данное видение прислала сама Лакарсис в качестве дружеского совета или же ненавязчивой рекомендации. «Ну, дело-то хорошее». Мало-помалу новая стратегия развития стала приобретать более ясные очертания. Мне следовало любыми способами экономить выдаваемые богиней награды, а это подразумевало систематические тренировки, методичный поиск дополнительных вариантов для развития своего тела и чуть ли необязательную вылазку на север. Текущие финансовые проблемы также решались с помощью экспедиции. Насколько я понял, слоновая кость ценилась здесь достаточно высоко и у меня имелся вполне реальный шанс всего за пару месяцев обеспечить себя деньгами на весь следующий год. Что же касается первостепенных в данной ситуации улучшений, то работа с аурой выглядела действительно отличным вариантом. С регенерацией я уже разобрался, призрачный клинок довел до вполне вменяемого состояния, чисто теоретически, Именно сейчас можно было бы свернуть на путь классического волшебника. Но интуиция упорно подсказывала мне, что способности проводника душ могут принести гораздо больше пользы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Значит, едем за костью. Блин, можно ведь шмот из хранилища забрать. Воспоминания о лежавших в приюте вещах заметно улучшило мне настроение, однако радость оказалась недолгой. У меня попросту не хватало денег на комфортное возвращение в Алсахамру. Само собой, я мог отправиться туда пешком и даже успеть к намеченному кладовщику сроку, но вероятность получить в результате этого похода лишь кучку бесполезного хлама и дырку от бублика была слишком высокой, а встречать зиму с пустыми карманами мне категорически не хотелось. «Ладно, хрен с ним». Проснувшись на следующее утро, я спустился в общий зал, попросил сделать яичницу, а затем начал расспрашивать вытиравшего тарелки повара о том, где можно найти собирающихся за костью охотников. «Думаю, вот счастье попытать», — говорят, — «заработок хороший». «Врут», — меланхолично ответил собеседник, изучая прилипшую к посуде грязь. «Таскаются хрен знает куда, мерзнут, возвращаются оборванными и полудохлыми» а дальше брешут о каких-то приключениях, шуты. Ну, я бы рискнул. Молодой, потому что. Насадит тебя слон на бивень, что делать будешь? Сдохну, наверное. Правильно, и другие тоже дохнут. Гибло это занятие. Так и найти-то их как? Да хрен его знает. Сразу после завтрака я воспользовался уже доказавшей свою эффективность схемой отправился гулять по городским тавернам, пить в огромных количествах ягодный квас и надоедать людям однотипными вопросами. Пару часов от этого не было никакого толку, но затем владелец одного из кабаков вспомнил про какого-то своего приятеля, занимавшегося скупкой костей. Я узнал дорогу, еще минут двадцать поплутал по городу и вышел таки к нужной лавке. Заведение вряд ли можно было назвать полноценным магазином. Скорее, Передо мной находился самый обычный пункт приема и переработки вторсырья. Об этом свидетельствовали дощечки с корявыми надписями, сообщавшими, почем простой люд может сдать ненужное ему железо, кожу и старую одежду. Однако именно здесь я впервые увидел бивень северного слона. Здоровенное кривое бревно, вывешенное на задней стене комнаты и матово поблескивавшее в окружавшем его сумраке. «Сам добыл», — произнес устроившийся за прилавком старик, перехватив мой любопытный взгляд. «Решил на память оставить». «Большой». «Это еще мелочь». «Молодой зверь был, глупый». «А ты с чем пришел?» «Тоже хочу на север двинуться, отряд ищу». «Мне сказали, уже охотился?» «Еще нет». «Умеешь что-нибудь?» «Я проводник душ, в охраннике бы нанялся». Старик многозначительно пожевал губами, неопределенно хмыкнул, но так ничего и не ответил. «Слышал, что во время охоты проблемы бывают с вораками». «Бывают», – кивнул собеседник, – «те еще твари». «Могу вам помочь, за очень скромную плату». «Я давно никуда не хожу». Старик поморщился и с трудом выбрался из своего укрытия. «Не видишь, что ли?» Судя по тому, насколько тяжело он двигался, ни о какой охоте на слонов речь в данном случае действительно не шла. И я вполне мог бы догадаться об этом самостоятельно. Извините. За что? Э, ну, я не хотел вас обидеть. Мы все когда-нибудь умрем. Такова жизнь. Выдав это глубокомысленное изречение, старик подошел к неприметной дверце, открыл ее и громко рявкнул. Тараш! Тараш! «Чего?» – донесся из глубин дома ответный крик. «Чего случилось?» «Сюда иди». Послышались шаги, а затем перед нами возник одетый в холчевую рубаху и такие же штаны мужик. Высокий, крепко сбитый и очень недовольный. «Чего?» «Попутчика вам нашел. Жрец в отряд нужен?» «Жрец?» – мужик уставился на меня далеким от приязни взглядом. «На кой хрен мне жрец?» «Ты тут не выступай», — нахмурился старик. «Если не знаешь, то зачем в командиры полез?» «В прошлый раз без жрецов ходили», — сбавил тон его собеседник. «Он что вообще хочет?» «Вот сам и спроси». Явно оторванный от каких-то важных дел, Тараш страдальчески поморщился, но в конце концов сдался и махнул рукой. «Идем. Пиво будешь, жрец?» «Если только за компанию». Знамо дело. Сюда. Покинув оставшегося в магазине старика, и именовав длинный темный коридор, мы оказались на пороге самой обычной жилой комнаты. Кажется, здесь неплохо повеселились прошлым вечером. Стоявшая возле окна кровать выглядела так, словно по ней только что пронеслось стадо кабанов. На полу валялись глиняные бутылки, а в воздухе витал едва уловимый запах несвежего белья и подкисшего пива. «Не обращая внимания», – буркнул хозяин, копаясь в шкафу. «Праздновали». «Ясно». «Вот дерьмо. Ничего не осталось». Догадавшись, что прямо сейчас опохмелиться не выйдет, Тараж секунд пять тоскливо рассматривал стену. А затем, когда нужное решение все-таки было сгенерировано, повернулся к двери. «За мной». «Наш путь закончился на соседней улице». Выбравшись из дома, мой спутник свернул к первой попавшейся забегаловке, сходу заказал две кружки пива, после чего ткнул пальцем в ближайший столик. Туда. Прохладный напиток оказал благотворное действие на самочувствие и мыслительные способности охотника. Тот заметно расслабился, перестал напоминать изнуренного непосильным трудом каторжанина и смог возобновить беседу. «Рассказывай, жрец, чего хотел?» Меня зовут Максим, или Макс, так удобнее. Хочу поохотиться на слонов, еще отряд. Могу быть охранником. Первый раз встречаю жреца, который хочет попасть на север. Вы же людей убиваете. Мы много чего делаем. Караш залпом допил свое пиво, блаженно выдохнул, но сразу после этого решительно мотнул головой. «Давай-ка на чистоту. Я не хочу брать в команду непонятно кого». «Зачем тебе все это?» «Мастер Кирч посоветовал убить нескольких вораков. Вы знаете, кто это?» «Мастер Кирч?» Удивленно вскинул брови собеседник. «Ты с ним знаком?» «Разговаривали вчера», — уклонился я от прямого ответа. «Он дал несколько ценных советов». «Мастер Кирч, значит», — повторил охотник. «Мастер Кирч, эй, девка, принеси-ка нам еще пиво». Скучавшая возле прилавка разносчица негодующе фыркнула, однако ругаться на хамовитого клиента не стала и направилась к заветной емкости. Тараж проводил ее неопределенным взглядом, после чего снова обернулся ко мне. «То, что ты знаком с мастером, это хорошо. Много чего умеешь?» «В темноте вижу, фехтую. Раны на мне быстро заживают. Магия? Кое-что есть». «Понятно», — хмыкнул собеседник. «Тайна. Всякое в жизни бывает. Однажды меня уже предавали. Да, сволочей везде хватает. Подошедшая официантка водрузила перед нами две увенчанные пенными шапками кружки, забрала пустую посуду и удалилась, звонко цокая каблучками. «На войне был?» – спросил Тараш, делая большой глоток. «Часто вообще дрался?» «На войне был. Дрался не очень много, но подготовка есть». «Лишним точно не стану». «О севере что-нибудь знаешь?» «Ну, мало». «Там холодно», — сообщил охотник, снова прикладываясь к пиву. «Вода уже сейчас замерзать начинает. Слонам это не нравится, поэтому они уходят с летних пастбищ туда, где теплее. А мы их встречаем». «Ясно». «Твари они здоровые, быстрые, так что ловить их тяжело». Приходится раскидывать шипы, копать ямы и надеяться на удачу. Некоторые отряды неделями своего первого слона гоняют. А вараки? Тараш брезгливо скривился и покачал головой. Те еще выродки. Ноги бы оторвал тому, кто их придумал. Мастер Кирч сказал, что это какие-то магические создания. Наполовину змеи, наполовину люди. Умные, быстрые, холода не боятся, нас ненавидят и вечно шляются рядом со слонами, уроды. Я, понимающе кивнул, думая о том, что наметившаяся охота вряд ли станет увеселительной прогулкой. С другой стороны, мне эту самую прогулку никто и не обещал. «Охранник нам не нужен», — решил вернуться к главной теме беседы Тараш, «но ты можешь присоединиться на обычных условиях. Никакой платы, расходы и добычу делим поровну». «Если трех-четырех слонов убьем, в обиде точно не останешься». «В принципе, нормально». «Значит, договорились», – кивнул собеседник, поднимаясь из-за стола. «Мы выйдем недели через две, когда подморозит». «Будут вопросы, заглядывай к отцу. Он общаться любит. Ну или меня найди». «Хорошо». Оставшись в одиночестве, я некоторое время размышлял о том, насколько большой авторитет имеет местный проводник душ у жителей своей страны. Суеверного ужаса по отношению к жрецам здесь явно никто не испытывал. Их работа не вызывала особого отторжения, а имя самого мастера Кирча вообще могло служить неким гарантом. Думаю, меня взяли в команду лишь потому, что я вовремя вспомнил о своем более опытном товарище. По совокупности, все это вызывало нешуточное уважение, а, учитывая царившее в соседнем кошере настроение, чуть ли не восхищение. Коллега явно был прирожденным дипломатом. «Будете что-нибудь еще, господин?» – поинтересовалась объявившаяся возле столоразносчица. «Может быть, закуску?» «Да нет, мне уже пора». Следующие несколько часов я занимался подготовкой к грядущему путешествию. Бродил по рынку, заглядывал в лавки портных, изучал представленный там ассортимент зимней одежды и пытался вписать будущие покупки в свой невеликий бюджет. Цены на действительно хорошие вещи выглядели неподъемными, кожаные и меховые куртки стоили абсолютно невменяемых денег, так что мне волей-неволей приходилось рассматривать ватно-тканевые подстежки, шерстяные портянки, стельки и тому подобный хлам». «Эта хрень сколько стоит?» «35 монет». «Тонкая ведь». «Вот нормальная. За 45». «Да блин». В конце концов я все же смирился, купил себе подштанники, телогрейку и одеяло, а затем сдал одному из портных плащ, попросив как-нибудь его утеплить. Подаренный мастером Кирчем золотой бесследно растаял, денег снова осталось впритык, но теперь у меня хотя бы имелась более-менее серьезная защита от холода. Наверное, я мог бы продать вторую пару сапог, оставшуюся с земли одежду, а также прочую мелочевку, выручить за все это кругленькую сумму и обзавестись нормальными зимними вещами. Но расставаться с последними ниточками, связывавшими меня с далеким домом, было слишком тяжело, даже учитывая сделанную богиней психокоррекцию. А вполне добротные сапоги изначально рассматривались мною в качестве стратегического резерва, пусть и не очень ликвидного. Господина, вам случайно не нужна обувь. Мой друг шьет замечательные боты. Его лавка. Обувь не надо, отмахнулся я, стараясь запихнуть в рюкзак упорно, вылезающие оттуда тряпки. Это у меня есть. Вы же собираетесь на север? Проницательно заметил портной. Там очень холодно, а ваши денег нет. Если вы найдете хорошего поручителя, мой друг даст вам в долг. Подумайте об этом. Обязательно подумаю. Разобравшись с насущными делами, я вернулся в уже ставшую родную ночлежку, поужинал слегка пересоленной яичницей, после чего взял кувшин пива и отправился к себе в номер. Делать было решительно нечего. Напиток оказался достаточно крепким, так что очень скоро мои мысли принялись скакать по самым разным направлениям, иногда весьма неожиданным. Я вспомнил о расположенной неподалеку бане, взгрустнул от осознания собственной нищеты, оценил табличку с характеристиками, прокрутил в памяти визит к мастеру Кирчу, прикинул, как вообще можно найти волшебников, еще раз изучил список своих достижений, попытался сосчитать, сколько душ нужно забрать для получения следующего уровня, с ностальгией подумал о переполненном людьми рынке. А затем в голову пришла идея, показавшаяся мне чуть ли не гениальной. Убивать мирных жителей было неправильно, как с точки зрения общечеловеческой морали, так и с точки зрения банального самосохранения. Но что если убийство окажется вовсе не беспричинным? Что если на меня нападут, вынуждая защищать собственную жизнь? Так воодушевленно пробормотал я, выглядывая в окно. «Так». Сгустившаяся на улице тьма воспринималась моими глазами как мягкий и необременительный сумрак, но для всех остальных она по-прежнему оставалась тьмой, опасной, таинственной, а также подстрекающей к различного рода противозаконным действиям. «Так насколько же велик шанс», что в благополучной, но не самой богатой рахме найдутся люди, готовые ограбить шляющегося по ночным трущобам юнца? Вот и узнаем. Дежуривший возле входа охранник проводил меня удивленным взглядом, но задавать вопросы не стал. Я проскользнул мимо него, вышел из таверны, а затем отправился, куда глаза глядят. Вокруг раскинулся один из самых бедных районов города, Никаких фонарей поблизости не было, стражники традиционно держались ближе к центральной площади, так что мой план начал реализовываться сам собой. Правда, жаждущих моей крови разбойников на горизонте пока не наблюдалось. «Вон отсюда пьянь!» – внезапно донесся из ближайшего переулка гневный женский голос. «Иди к своей шлюхе, слизняк поганый!» Раздался грохот захлопнувшейся двери, звон разбитого стекла и чьи-то удаляющиеся шаги. Затем снова наступила тишина. Я пошел дальше, с любопытством заглядывая в окна, прислушиваясь к доносящимся из глухих тупичков шорохом и стараясь прочесть попадающиеся навстречу вывески. Спустя какое-то время улица привела меня к небольшому перекрестку. Там горел один из фонарей, работали сразу два кабака и наблюдалась вполне активная жизнь. Человек пять кучковались на ступеньках одного из питейных заведений, с жаром обсуждая Кошерскую войну и предложенную владетелем службу. Я медленно прошел рядом с ними, однако в мою сторону никто даже не посмотрел. Тема возможного заработка и вполне вероятной смерти интересовала собравшихся гораздо больше». «Два золотых в неделю уже предлагают. Два? Подожди, скоро три обещать начнут. Там солдаты уже землю с голодухи жрут, наверное. Можно пару золотых забрать, а потом уйти. Да, и кто ж тебя отпустит? Говорят, там с трупов золотишко собирать можно. Раван поверил и не вернулся. Хватит дурить. Да я что, я только... Перекресток остался за спиной». Вокруг опять сомкнулся уютный тихий сумрак. Чувствуя себя крадущимся в ночи хищником, я добрался до городской стены, миновал пару закрытых мастерских, а потом увидел спящего на дороге человека. Неизвестно, являлся ли этот горожанин бездомным или же всего-навсего перебрался с алкоголем, в любом случае он представлял из себя чересчур заманчивую цель, игнорировать которую было очень сложно. Я несколько минут рассматривал беззаботно похрапывающее тело, представлял, как его касается прохладный ветерок, как заполняется шкала прогресса. Нужен ли городу обычный пьяный бомж? Имеет ли его жизнь хоть какую-нибудь ценность? Станут ли расследовать его смерть? В руке сам собой сформировался призрачный клинок. Я шагнул вперед, но затем остановился, вспомнив про слова мастера Керча. Тот считал, что у меня хватит силы воли для того, чтобы воздержаться от необдуманных поступков, а убийство дрыхнущего на мостовой и абсолютно мирного пьянчуги вполне подпадало под эту категорию. Одна единственная загубленная душа никак не могла дать мне новый уровень, зато вполне могла привлечь внимание обычных жителей города и стражников. Я же понятия не имел ни о их профессионализме, ни о мотивации. Одним словом, В данном случае игра совершенно точно не стоила свеч. Или все-таки стоила? Вот дерьмо. Бомж перестал храпеть, лениво почесался, а затем перевернулся на другой бок. Стало заметно расползшееся по его штанам темное пятно. «Да и хрен с тобой». В ответ послышалось невнятное бурчание, но я уже прошел мимо несостоявшейся жертвы, чувствуя странный коктейль из облегчения, сожаления и гордости. Упускать бесхозную душу было немного обидно. Таившаяся рядом бездна все еще оставалась голодной, однако принятое только что решение как нельзя лучше говорило о моей психологической самостоятельности. Это внушало робкий оптимизм. Размышляя о том, есть ли смысл продолжать затянувшуюся прогулку, я вышел к пересекавшей восточные кварталы речки. Некоторое время шел вдоль нее, а потом заметил двигавшихся параллельным курсом людей. Незнакомцев было трое. Они старались держаться возле домов и прятаться в клубившихся там тенях, но лично для меня следить за их перемещениями не составляло никакого труда. Намерения маленького отряда также казались очевидными. Похоже, что неплохо одетый парень, в одиночку болтавшийся по ночному городу, привлек таки внимание местной гопоты. Я уловил краешком глаза неясное движение, медленно повернул голову и увидел еще двух человек, перекрывавших дорогу с противоположной стороны. Градус опасности тут же возрос, но мне почему-то стало немного смешно. Решившие ограбить меня люди понятия не имели, с кем связались». Более того, они слабо ориентировались в темноте и явно полагались на численный перевес, а не на свои навыки. Идиоты. Место для схватки было вполне удобным, так что я замедлил шаг, свернул к реке, после чего начал справлять малую нужду прямо на один из фонарных столбов. Избавляющийся от переработанного пива организм вздохнул свободнее, по телу расползлась сладкая истома. «Эй, ты что делаешь?» «Отливаю», — сообщил я, поправляя штаны и разворачиваясь. «А в чем дело?» Передо мной находилась та самая троица, которая совсем недавно пряталась возле соседнего здания. Их товарищи, догадавшись, что конфликт уже начался, также спешили к месту событий. Все происходило по схеме, многократно воспетой как земными криминальными сводками, так и рассказами потерпевших». Ты что, поссать сюда пришел, урод? Ну да, сказал же. Карманы вывернул быстро. Я... Пока главный заводил и раздавал свои приказы, один из его помощников сместился влево, достал из-за спины короткую дубинку и размахнулся. В обычных условиях я бы ничего не заметил и получил по голове, но сейчас все было совсем не так, как раньше. Дубинка просвистела мимо цели, Кончик моего меча полоснул по животу главаря, а затем пробил печень третьего грабителя. Еще через мгновение я просочился между скорчившимися от боли людьми, подрубил ноги владельцу дубинки и оказался лицом к лицу с подоспевшим резервом. Из-за спины донесся хриплый стон, но я его проигнорировал, сконцентрировавшись на новых оппонентах. Последовали еще два удара, раздался невнятный крик и бой сам собой закончился. Передавайте привет Лакарсис, герои. Раненый легче своих товарищей главарь попытался доползти до берега и свалиться в воду, но я его догнал, прижал к мостовой коленам и отпустил на волю божественную прохладу. Темноту разорвал еще один истошный хрип. Нет! Нет! Все произошло чрезвычайно быстро. Истекавшие кровью и находившиеся при смерти бандиты по очереди расстались с душами. Я проверил их карманы, забрал обнаружившуюся там мелочь, после чего скрылся в ближайшем переулке. Прошел метров тридцать, свернул на соседнюю улицу, а затем разглядел стоявшую возле одного из домов скамейку и устроился на ней, чувствуя, как в груди заполошно бьется сердце. Мое превосходство над врагами в данном случае оказалось подавляющим. Будучи практически слепыми, они не имели даже теоретических шансов на победу. Тем не менее, сам бой все равно взвинтил мои нервы до предела, спровоцировав мощный выброс адреналина. Пальцы заметно подрагивали, я ощущал лихорадочную радость, восторженный страх, удовлетворение от содеянного. «Соберись, твою мать!» Пожалуй, лучшим продолжением в данной ситуации было бы «возвращение домой». Но шкала прогресса заполнилась уже почти на две трети, до заветного рубежа оставалось совсем немного, и это обстоятельство перевесило все доводы разума. Немного придя в себя, я поднялся со скамейки, воровато оглянулся по сторонам, а затем направился к самому сердцу речного квартала. В течение следующих 40 или 50 минут ничего не происходило но затем со мной решила пообщаться компания из трех пьяных и весьма агрессивных мужиков. Я дождался прямых угроз и многообещающего тычка в грудь, с чистой совестью избавил мир от еще одной партии мусора, после чего обыскал карманы распластавшихся на камнях мертвецов и решил вернуться домой. Хотя взять очередную награду так и не получилось, усталость незаметно брала свое – Спать хотелось все сильнее, а таскаться по заснувшему темному городу мне уже надоело. Возвращение в родную гавань прошло без особых приключений. А возле барной стойки охранник хоть и наградил меня еще одним заинтересованным взглядом, но ничего не сказал, давая понять, что чужие дела его не касаются. Я же заметил у себя на куртке характерные брызги крови, устало вздохнул и махнул рукой. Напали какие-то сволочи, пришлось отбиваться. «Бывает, охотно, — охотно согласился дежурный, — зря вы ночью гулять решили. Да и хрен с ним. Слушай, можешь пиво налить? Устал, как собака?» «Конечно». Пока охранник возился с бочкой, я старался найти вменяемое оправдание своей прогулки, но на ум шел только всевозможный бред, озвучивать который было бы себе дороже. Пришлось сделать вид, что подобные развлечения — это нечто само собой разумеющееся и не требующее каких-либо комментариев. Благо, что собеседнику на все эти нюансы было откровенно плевать. Спасибо. А есть где одежду сполоснуть? Во дворе. С вас серебрянка. Расчитавшись кое-как почистив костюм, я взял кувшин с пивом, поднялся в номер и буквально сразу же заснул даже не озаботившись стандартными мерами безопасности, вроде засунутого под дверь ножа. Впрочем, ломиться ко мне никто не рискнул. Остаток ночи прошел спокойно, а когда вскарабкавшееся по небосклону солнце все же заглянуло в окно и вынудило меня открыть глаза, на дворе было уже позднее утро. Ммм, вот дерьмо. Хотелось пить, есть и в туалет. Голова болела от слишком большого количества употребленного накануне алкоголя. Шею ломила из-за неудобной позы и сочащегося сквозь рассохшуюся раму ветерка. Одним словом, я чувствовал то же самое, что и встреченный мною сутки назад тараж. Охваленная регенерация почему-то не спешила выполнять свои прямые обязанности. Блин. Начавшийся столь похабный день прошел глупо и бесцельно. Мне по-прежнему было абсолютно нечего делать, так что первое время я лишь ел, тупо смотрел на улицу и гадал, чем в данную секунду заняты городские стражники. Потом опасения на этот счет слегка улеглись. Я вспомнил о выбранной не так давно способности и начал отжиматься, внимательно прислушиваясь к организму и стараясь ощутить происходящие с ним изменения. Затем возникла мысль сходить в баню. Но мне все же удалось преодолеть этот губительный для кошелька соблазн. Ближе к вечеру силы и энергия начали возвращаться. Я осознал, что искать меня никто не собирается и вовсю предвкушал новую вылазку. Варья и душегубов в средневековых городах хватало. Их зачистка была выгодна не только мне, но и всем остальным жителям Рахмы. Поэтому мои ночные деяния чем-то напоминали подвиги земных супергероев. С той лишь разницей, что они изничтожали нарисованных злодеев, а я – самых настоящих. На этот раз охранник предпочел не заметить мой уход, сделав вид, что всецело занят полировкой длинного широкого кинжала. Мешать ему у меня не было никакого желания, так что я самостоятельно покинул таверну, а затем снова нырнул в лабиринт узких и темных переулков. Сегодня моей целью являлись ремесленные кварталы. Там находилось гораздо меньше жилых домов, львиную долю пространства занимали различные мастерские, склады и другие хозяйственные постройки. Однако меня интересовало совсем другое. В подобных местах концентрация всевозможного варья должна была зашкаливать, что не могло не сказаться на темпах сбора душ. Выйдя на одну из главных улиц и чудом разминувшись с отрядом стражников, я быстро пересек центральную часть города, миновал крохотный парк, после чего окунулся в царство тьмы, погасших фонарей и недовольно попискивающих крыс. Увы, но сегодня сделанные на коленке расчеты никак не желали совпадать с реальностью, людей вокруг не наблюдалось, грызуны с каждой минутой становились все наглее, а из-за плотно захлопнутых дверей и высоких заборов постоянно доносилось многозначительное рычание. Одним словом, Я непонятно ради чего залез в классическую промышленную зону и теперь бродил там, как отбившийся от стада баран. Заблудился мальчик. Раздавшийся совсем рядом голос заставил меня подпрыгнуть от неожиданности и выхватить меч. Впрочем, ничего сверхъестественного я не увидел. В тесном промежутке между двумя домами стоял один-единственный человек. Худой, невысокий и постоянно норовящий слиться с темнотой благодаря нашитым на одежду лохмотьям. Оказывается, в этом мире тоже додумались до объемного камуфляжа. Первый раз на рыбалке? Вопрос прозвучал настолько дико, что я растерялся и ничего не ответил. Поведение незнакомца сбивало с толку, он был слишком уверен в себе. Из-за спины донесся тихий шорох. Я вздрогнул, обернулся, после чего рассмотрел в десятки шагов от себя еще троих людей, таких же незаметных, как и первый. «Вы вообще кто?» «Какая разница, мальчик? Ты пришел на нашу территорию без спроса. За это придется заплатить». Прозвучавшая в голосе собеседника насмешка дала мне повод встряхнуться и вернуть утраченное душевное равновесие. Как-никак, Встреча с местной организованной преступностью являлась моей главной задачей, а то, что она происходила на чужих условиях, было лишь мелкой неприятностью. И хотя в небе предательски сияли звезды, их света не хватало для того, чтобы полностью разогнать мрак. Значит, у меня все еще имелось весомое преимущество. «Вам, что ли, платить?» «Именно, мальчик». «Положи на землю меч, снимай куртку, сапоги, а затем иди куда хочешь, и не возвращайся». «Да пошел ты нахрен!» «Зря, очень зря». Один из моих противников бросился вперед, но я ожидал чего-то подобного и отскочил в сторону, попутно взмахнув мечом. Удар не достиг цели, у меня перед лицом что-то мелькнуло, а затем все слилось в череду хаотичных слайдов, Объединенных лишь моим настойчивым желанием выжить и отправить на тот свет кого-нибудь из нападавших. Враги хорошо ориентировались в темноте, но их подводила излишняя самоуверенность и отсутствие длинных клинков. Я пару раз удачно отмахнулся, затем кого-то достал, получил ответный тычок, вскрикнул от прострелившей левое плечо боли, насадил замешкавшегося оппонента на острие меча, столкнулся с его соседом, призвал силу богини а внезапный крик разлетелся над ночным городом словно весенний гром рядом залаяла собака Пытавшийся схватить меня человек отшатнулся и потерял равновесие это жрец я резко пригнулся с силой впечатал рукоятку меча в колено увлеченно орущему противнику обратным движением рассек сухожилие а затем шагнул к последнему из врагов и сделал еще один длинный выпад тварь выдохнул грабитель, тяжело падая на колени. «Тварь!» Добить нападавших не составляло особой проблемы. Двое из них и так находились при смерти. Один потерял мобильность и едва ковылял, а последний сам двинулся мне навстречу, то ли решив сражаться до конца, то ли желая как можно быстрее получить смертельный удар. Я без лишних церемоний разрубил ему грудь, забрал уже готовую попрощаться с телом душу, После чего склонился над следующим под рамком. Неподвижно лежавший до этого момента человек коротко дернулся, вскинул вверх руку, и мои ребра обожгло еще одной вспышкой боли. Сдохни, сука! Сам сдохни! оскалился я, выбивая чуть не отправивший меня к проотцам нож и сжимая горло его хозяина. Ты чувствуешь ее, падаль? Чувствуешь? А! «Пощади!» – взмолился успевший отползти к соседнему дому разбойник, когда я забрал третью душу и двинулся в его направлении «Нам же нечего делить!» «Не подходи, тварь, не подходи!» К сожалению, мне было недопространных разговоров. Рубашка на боку промокла от крови, плечо горело огнем, а общее состояние никак не располагало к задушевным беседам. Я молча проткнул визжащему от ужаса грабителю живот – Рутинно отправил Клокарсис очередную душу, после чего двинулся в обратный путь. Сегодняшняя охота абсолютно точно подошла к концу. Мне требовалось отлежаться, поесть, заживить раны. «Твою мать!» Испуганно выдохнул охранник таверны, когда я распахнул дверь и ввалился в комнату. «Что за дерьмо?» «Напали! Опять какие-то твари! Суки!» «Да что же это за дерьмо!» Как-то очень по-женски всплеснул руками собеседник. «Стражу позвать? Или целителя?» «В жопу их!» — отмахнулся я, пытаясь найти кошелек. «Вот, держи. Десять монет». «Это за что?» — в голосе мужика послышалось нешуточное подозрение. «Не возьму». «Твою мать! Это за воду и тряпки. Поможешь чуток». «А, тогда ладно». С помощью не слишком твердого духом-охранника мне удалось разоблачиться, промыть обе полученные раны, а также наложить кустарные повязки. Затем я попрощался с еще двумя монетами, выгреб из кухонного шкафа какие-то объедки и ушел к себе в номер. Проглотил кусок хлеба с остатками жареной колбасы, кое-как устроился на кровати, после чего напрочь отключился от реальности, соскользнув в мир тягостных кошмаров. К сожалению, ротозейство местных стражников имело свои границы. Следующим утром меня разбудил громкий и настойчивый стук в дверь, а также испуганный голос одной из разносчиц. «Господин! Господин, проснитесь! Господин!» «Чего еще?» – пробормотал я, с трудом выбираясь из-под одеяла. «Какого хрена?» «Господин, с вами хочет поговорить мастер Кирч?» «Кто? Вот дерьмо!» «Господин!» уже спускаюсь. На встречу со своим старшим коллегой я шел, не ожидая ничего хорошего. И первое впечатление оказалось вполне подстать этим опасениям. Жрец сидел за одним из столов, мрачно пялился в стену и водил по дубовым доскам пальцем, оставляя на гладком дереве уродливые горилые полосы. Атмосфера вокруг него была откровенно гнетущей. В воздухе чувствовалось присутствие чего-то тяжелого, бесстрастного, беспощадного. Садись. Я подошел и сел, мимоходом отметив тот факт, что в комнате не оказалось ни одного стражника. Впрочем, их присутствие в данной ситуации было бы явно лишним. Находившийся передо мной человек мог с легкостью уничтожить десяток таких, как я. Уничтожить, развеять по ветру невесомый пепел воспоминаний, отправить в переполненную голодом тьму. Дремавшая где-то рядом бездна сонно шевельнулась. Тело ощутило прилив бодрящей прохлады. «Не нужно ее звать», — скривился мастер Керч, — «это не поможет». «Я ее не звала она сама». «Надо же!» — безо всякого удивления произнес жрец. «Какая неожиданность». «Вам что-то нужно?» Несколько долгих секунд собеседник внимательно рассматривал меня, как будто решая, стоит ли здесь вообще о чем-либо говорить. Затем поджал губы и сухо произнес. «Думаю, тебе есть что сказать. Рекомендую это сделать». Я проглотил набежавшую слюну, чувствуя себя отвратительно слабым и беспомощным. Врать, судя по всему, уже не имела никакого смысла. А правда? Правда могла подписать мне приговор с точно таким же успехом, как и ложь. — Вчера на меня напали, пришлось убить четверых. — Дальше. — День назад на меня тоже напали, дважды. — Дальше. — Это все. — Ты считаешь меня глупцом? — Нет, что вы. — В таком случае говори все как есть, сейчас. У тебя одна попытка. — Так точно. Я невольно сбился на армейский слог и тут же возненавидел себя за это. Мне показалось, что если очистить город от воров и разбойников, то всем будет только лучше. Я не тронул ни одного честного жителя, я просто гулял и ждал. Когда на меня нападали, я защищался, это правда. Хорошо, кивнул собеседник, а тебе не приходило в голову, что здесь уже есть проводник душ, который мог бы заниматься тем же самым? «Извините. Тебе не приходило в голову, что у этого проводника душ могут быть некие обязательства и некие договоренности, благодаря которым весь город живет тихо и счастливо? Я... тебе не приходило в голову, что для начала следовало бы спросить у него разрешения? «Извините». «Первый и последний раз», – отчеканил жрец, вставая из-за стола. «Еще одна такая выходка». Я тебе больше никто никогда не вспомнит. Даже твоя богиня. Собрался на север. Вот и езжай на север. Я все понял. Очень на это надеюсь.